Лекарь, кузнец, пастух, золотарь. Хранитель, господин Элди, разгладил чистый лист старой книги и усмехнулся. Кто бы мог подумать, что в книгу древних, которую много тысяч лет вели его предки, закралась ошибка, и главную роль в пророчестве должны были сыграть не наследники богов, а великая мать, богиня, которая родила своих детей от простого смертного. Стоило ей появиться в мире, который она покинула после смерти возлюбленного, как все закрутилось в нужную сторону. Сама судьба собрала под ее крылом потомков древних богов и тех, кто был достоин их даров. А когда семья воссоединилась, случилось то, о чем говорилось в книге. Древние боги вернулись в этот мир. В Абригории, в подвалах императорского замка, где хранился ненужный хлам, который давно потерял свою ценность, вспыхнула крошечная точка. Ее свет не рассеялся в кромешной тьме, пропавшей старой мертвой пылью, а завис рядом, образуя сияющее золотом облако, из которого вышла молодая красивая женщина. Она с недоумением оглядела упавший на бок трон артефакт, щелкнула пальцами, и он поднялся в воздух, и тут же встал посреди очищенного от старья зала. Удовлетворенно кивнув, старшая из древних богов Абригория отряхнула сотканное из света платье от невидимой пыли и присела на трон. Одновременно появился и средний брат, Грилор. И ему повезло больше. В Грилории королевская династия сохранила связь с наследником древних, и трон-артефакт все еще использовался для подтверждения чистоты крови монарха, правда, только при коронации, и поэтому ни один человек не увидел возвращения Бога. Огромный плечистый мужчина, появившийся из облака в малом тронном зале, удивленно хмыкнул, опустился на роскошное, украшенное драгоценными камнями кресло, провел крупными ладонями по подлокотникам и скупо улыбнулся. Облако в Адии оказалось самым беспокойным. Невидимое людьми, оно промчалось под высокими сводами, нырнуло в забытую часть гарема, где обитали старухи, доживающие свой век, и с разбегу плюхнулось на древний трон артефакт, не обратив внимания на грязные тряпки, свисавшие с подлокотников. Старухи-рабыни приспособили это странное кресло, на котором никто не мог сидеть из-за появляющейся головной боли, Вместо корзины для грязного белья. Юная смешливая девушка, возникшая из облака, махнула рукой, разметав тряпки по всей комнате, оглядела темное сырое помещение и озадаченно нахмурилась. Их не ждали, а потому и не заметили их возвращения. Слишком много веков прошло после гибели древних богов. Люди забыли об их наследии. Магия иссякла оставив след только в старинных легендах и сказках, а маги потеряли навыки управлять силой, способной творить чудеса. Господин Элдей тяжело вздохнул, прочитав написанное. Он немного волновался. Начиналась новая история, которую надо было сохранить для потомков, и важно было записать все как можно подробнее и без ошибок. А это сложно если ты сам узнал обо всем из рассказов Великой Матери. Агор открыл глаза, когда солнце едва коснулось краем горизонта, обозначая приближение рассвета. Под старой облезлой овчиной, заменявшей одеяло, было холодно. Он поджал ноги, скручиваясь в компактный комочек и попытался согреться, дыша на озябшие руки. Однако теплое дыхание не спасала от промозглой сырости каменного мешка монастырской кельи. Можно было еще прочесть молитву, которая согревала истинно верующего даже в самый лютый мороз. Но а гору она никогда не помогала. А делать вид, что ему тепло, чтобы не обидеть богов, он не хотел. «Наверное, боги сомневаются в искренности его служения», мрачно подумал он и, тяжело вздохнув, откинул овчину. «Пора вставать». Ежедневная встреча Божественного светила в Мантийской епархии была обязательной. Пропускать ее позволялось только по особому разрешению отца-настоятеля. За все 17 лет жизни Агор ни разу не слышал, чтобы кто-то получал такое разрешение. Больных и немощных братья поднимали на плоскую крышу на руках, чтобы каждый ощутил на своей щеке теплое прикосновение первых солнечных лучей, которые символизировали возвращение богов в этот мир. В детстве Агор ждал, что вместе с солнцем придут и боги, и тогда все изменится, больше не нужно будет ждать, подчиняясь жестким правилам. Монастыри будут распущены, а люди будут просто жить так, как им хочется, счастливо и беззаботно. Но время шло, а боги все не возвращались. И тогда он понял, их не было тысячи лет до него, и не будет тысячи лет после. Наверное, тогда Агор начал сомневаться в том, что богам нужны те, кто их помнит, но открыто высказывать свои мысли он опасался. За такое кощунство могли отправить на дыбу, дабы страданиями он искупил вину перед ними. Нащупав крошечный агарок и мешочек с огнивом, Агор постучал кресалом по кремню, выбивая искры. Зажжение свечи, Тоже надо было сопровождать короткой молитвой, но ну Агор, пользуясь тем, что никто его не видит, предпочел просто пошевелить губами, притворяясь, что произносит нужные слова. Крошечный язычок пламени осветил скудную обстановку. Твердый деревянный топчан и несколько старых шкур, заменявших постель, вбитый между камнями сучок, где висела вся его одежда. Материальное благо отнимает у человека время, которое он мог бы посвятить молитвам. Чем меньше благ, тем меньше забот, тем больше молитв можно заучить. Прикрывая крохотное пламя ладонью, Агор вышел в теплый, продуваемый всеми ветрами коридор, по которому безумолвными тенями спешно двигались монахи, торопясь подниматься на крышу до рассвета. «Утро, дружище!» Смачно зевнул старый приятель, толстяк и весельчак виним, И зашептал так тихо, что Агор еле разбирал слова. «Ты где вчера пропадал? Хотели же на поляну смотаться. Мы пол свечи торчали под окном». «Где надо?» — огрызнулся Агор. Но ссориться с другом не хотелось, и он добавил, спрятав раздражение. Отец вызвал. «Весь вечер докучал своей учебой, замучил», — прошептал он в сердцах. И тут же огляделся, дабы убедиться, что его никто не услышал. К счастью, Они с Винимом сильно отстали от остальных. Толстяк сочувственно вздохнул. Отец друга, по совместительству отец-настоятель их монастыря, отличался очень жестким нравом, и, несмотря на кажущееся благополучие, а гору никто из друзей никогда не завидовал. Пусть ряса у него целая, на ногах старые сапоги и отдельное келье, а у Винима и остальных приятелей на теле рубище, на ногах опорки, а в общей спальне узкий топчан, Но им жилось легче. Можно немного полениться на хозяйственных работах, подремать на молитвах. Если кто и заметит, то отвернется. Взрослые монахи жалели детей и подростков и закрывали глаза на их проступки. А гор целыми днями был занят. Либо до изнеможения бегал по лестнице монастыря и тягал тяжелые камни, развивая силу и выносливость, либо сидел за книгами под контролем отца-настоятеля, Изубрил молитвы. С таким наставником, как у него, не забалуешь. Но как только примут постриг, так все изменится. Агор станет кандидатом в отцы-настоятели, а их определят в простые монахи. И никаких поблажек уже не будет. Придется вставать пораньше, ложиться попозже и пахать с раннего утра до позднего вечера. На простых монахах держалось благополучие всей страны. До конца вольной жизни оставалось несколько месяцев, и было бы глупо не использовать их на полную катушку, потому каждую ночь они сбегали из монастыря на поляну, тайное место в лесу, где вольнодумствовали многие поколения молодых монахов. Они даже не догадывались, что каждое слово, произнесенное там, становилось известно отцу-настоятелю. И если монах позволял себе слишком много воли, то после пострига его распределяли в самый строгий монастырь, где всякое инакомыслие из горячей головы выбивали тяжелой работой или даже пытками инквизиции. «Скоро постриг. Твой отец хочет, чтобы ты получил одобрение собора». «Ага», — встряхнул головой Агор. «Но лучше бы он сначала спросил меня, чего я сам хочу». «Желание человека ничто против его предназначения», — машинально ответил Виним заученной фразой и добавил задумчиво. Мне бы твою судьбу. Я хотел бы стать отцом-настоятелем, но меня все чаще ставят чистить навоз за свиньями. И чую, брат, после пострига ничего не изменится. Ага, скорее всего, буркнул Агор и отвернулся. Незачем виним узнать правду. Лучше уж в свинарнике навоз чистить, чем быть отцом-настоятелем монастыря, когда ты уверен в бесполезности служения. А уж участь о которой мечтал отец, а гора вообще не прельщала. Ребята так увлеклись беседой, что не заметили, как остались одни в длинном и темном коридоре монастыря, еще чуть-чуть и опоздали бы к утренней молитве, нарываясь на серьезное наказание. А гор, виним, бежавший мимо молодой монах, притормозил рядом с ними, мы опаздываем, бегом. И приятели, забыв про разговоры, рванули резво вперед. До рассвета оставались считанные мгновения. Когда огор в компании друзей появился на крыше, отец-настоятель уже вскинул руки вверх, чтобы начать молитву. Он недовольно сверкнул глазом, не избежать бездельнику наказания, но одновременно с облегчением выдохнул. Сейчас каждая ошибка может стоить будущего. У поместного собора везде свои глаза и уши. Отец-настоятель потратил слишком много сил и средств, Чтобы продвинуть сына на следующую ступень. А гора ждала судьба инквизитора монаха, который судит людей их именем и карает неугодных богам. Сердце отца-настоятеля сладостно замирало, когда он представлял, сколько власти и влияния обретет сын. Глупый мальчишка не понимал своего счастья и упирался, и любой его проступок, нарочный или случайный, мог все испортить. После утренней молитвы все разбрелись по делам. Виним отправился в свинарник кормить животных и убирать за ними, а Агор поплелся в библиотеку. Сегодня ему предстояло закончить изучение воздушных молитв, которые должны были сопровождать дурацкие и совершенно бесполезные действия, например, левитацию или создание вихревого потока, способного поднять человека в небо. Агор никогда не видел, чтобы монахи летали, и было непонятно, Зачем это зубрить? Однако молитвы из книги стихий считались обязательными для кандидатов отцы-настоятели. Половина дня пролетела быстро. На память огорне не жаловался и успел запомнить совершенно зубодробильную молитву, которая к тому же сопровождалась движениями рук и тела. Ее следовало возносить, если желаешь, чтобы боги создали над городом сильнейший смерч, чтобы разрушить все преграды, снести стены И разметать крыши домов. В Мантийской епархии никаких городов не существовало. Все жители страны были монахами и обитали в монастырях, разбросанных по лесам и полям. А если бы и были, то кто в здравом уме будет разрушать город? Поэтому и молитва казалась Агору бесполезной. Коротко, но оглушающе громко звякнул малый колокол, сообщая монахам, что пришло время обеда. Агор с радостью захлопнул книгу и поспешил в трапезную. Ему следовало произнести молитву, которая сопровождала конец каждой работы, но он опять просто пошевелил губами, изображая послушание. Обед – самое приятное время в монастыре. И на это было две причины. Во-первых, пищу традиционно принимали один раз в день. Пусть на столе не было роскошных блюд, но тушеные с мясом овощи, хлеб, сыр и сало выставлялись в таком количестве, чтобы каждый мог наесться до отвала. В еде боги никого не ограничивали, ибо для молитв нужны силы. А во-вторых, после обеда у монахов оставалось целых три свечи свободного времени. Чаще всего его тратили на сон. Поздний отбой и ранний подъем не давали возможности разнообразить досуг, укладывая уставших и сытых служителей в постель. Поэтому после обеда Вереницы сонных монахов потянулись в спальне. Агор с закрытыми глазами на ощупь добрался до своей кельи и хотел прикорнуть, но вспомнил, что на днях, возвращаясь с поляны, нашел в траве странную штуку. Маленький круглый медальон из старого, темного от времени серебра с длинной цепочкой, звенья которой были искусно вырезаны из кости неведомого животного. Медальон, Агор спрятал в тайнике под расшатанным камнем внутренней стены. Он встал на четвереньки и с головой нырнул под топчан. Нащупав третий справа камень, силой повернул его, выкручивая со своего места. Медальон никуда не делся, как и прядь волос, которая принадлежала его матери. Это единственное, что Агору удалось сохранить на память о ней. Ему было всего три года когда его забрали из женского монастыря, чтобы передать на воспитание отцу-настоятелю, хотя обычно мальчиков просто распределяли по монастырям. Погладив кончиками пальцев выцветшую от времени каштановую прядь, Агор улыбнулся. Он не помнил лица матери, но ласковое прикосновение, тепло рук ощущал так, будто расстался с ней только вчера. Сжав медальон в кулаке и намотав цепочку на запястье, он вернул камень на место и вылез из-под топчана. У двери, прислонившись к косяку и сложив руки на груди, стоял отец-настоятель. Его хмурый взгляд не сулил ничего хорошего. Отец мгновенно сориентировался огор и вскочил на ноги, склонив повинную голову. Руку с медальоном он завел за спину, надеясь, что отец не заметит сжатый в ней предмет. Я не слышал, как вы вошли. Неудивительно. Отец-настоятель рывком отлепился от стены, подошел к сыну и замер прямо перед ним, так близко, что носки его блестящих новых сапог касались старой растоптанной обуви Агора. Он навис над сыном и, вытянув руку, требовательно приказал «Отдай». Мальчишка покраснел, сгорбился и молча протянул находку, разжал ладонь. Медальон повис на цепочке, которая обхватывала запястье. Отец рывком сдернул украшение, не заметив, что цепочка, раскручиваясь, прочертила розовые полосы по бледной коже. Агор зашипел от боли, но даже не попытался сопротивляться. «Откуда это у тебя?» – строго спросил отец-настоятель, разглядев добычу. В его глазах мелькнула то ли тревога, то ли удивление, то ли надежда. «Нашел!» – не стал врать Агор и добавил, дело ответ полуправдой в монастырском огороде, когда копал грядки. Он так и не решился поднять голову, чтобы взглянуть в глаза отца. Боялся, что тогда ложь мгновенно раскроется. Отец-настоятель пристально смотрел на сына, пытаясь увидеть больше, чем тот хотел показать. «Ты знаешь, что это за медальон?» Агор искренне помотал головой из стороны в сторону. Он понятия не имел и даже не успел как следует рассмотреть находку. «Это древний артефакт», – отец понизил голос и добавил еле слышным шепотом. «Когда-то их носили самые сильные монахи, творившие чудеса именем богов». Сын вскинул голову и взглянул на отца. «Это хороший знак», – тот помолчал, раздумывая о чем-то, а потом решительно протянул медальон сыну «возьми и спрячь его хорошенько». «Никто и никогда не должен узнать о нем. Возможно, когда-нибудь этот артефакт поможет тебе в служении богам. А потом приходи ко мне. Скоро постриг. Тебе придется заниматься еще больше, если ты хочешь получить место инквизитора». Отец-настоятель вышел из кельи сына, а тот уставился на лежащее в ладони скромное украшение. И больше всего Агора поразила не то, что подобные медальоны некогда принадлежали великим монахам, а то, что отец не забрал его себе. Агор немного подумал, а потом, вместо того, чтобы вернуть артефакт в тайник, накинул цепочку на шею, тщательно спрятал медальон под одеждой. Отец-настоятель ждал его в кабинете. В отличие от простых монахов, обитавших в огромных залах, рассчитанных на 20 человек, и даже от Агора, Который жил один в крошечной каменной клетушке, отец-настоятель обитал в самых настоящих покоях из двух комнат. В спальне стояла огромная кровать и тяжелый деревянный сундук с вещами, а в кабинете располагался, занимая большую его часть, огромный массивный стол из удивительно твердого черного дерева. Когда огор был маленьким, он однажды попробовал поцарапать поверхность украденным из трапезной ножом. Нож с легкостью разрезавшей мелкие кости, не оставлял ни единой царапины на красивой фактурной древесине. Отец говорил, что этот стол – самая большая ценность монастыря, и огор ему верил. Дерево тверже железа не может не быть ценным. «Садись», – кивнул отец, указывая сыну на грубо сколоченный табурет, как две капли воды, похожие на тот, на котором сидел сам. И повторил, – словно продолжая разговор, начатый в келье Агора. «Скоро постриг. Ты хорошо постарался, сын мой, и изучил все книги отцов-настоятелей, но этого недостаточно. Чтобы тебе позволили подняться на ступень выше меня, ты должен удивить поместный собор знаниями. Не спрашивая, чего мне это стоило, кого мне пришлось униженно просить о милости и чем я должен заплатить за эту забрежку но мне удалось получить одну из книг Святой Инквизиции. У тебя есть всего три дня, чтобы изучить молитвы, поэтому я освобождаю тебя от встречи божественного светила. Прямо сейчас ты сядешь и будешь зубрить все эти дни, не отвлекаясь ни на что. Выносить книгу нельзя, это слишком рискованно, поэтому учиться придется здесь. Ты понял? Агор качнул головой, соглашаясь с отцом-настоятелем. Тот скупо улыбнулся. «Не подведи меня, сын. Я очень надеюсь на твое усердие. Иначе моя жертва будет напрасной». Агур снова кивнул. Говорить он не мог. Известие об освобождении от утренних молитв ошеломило его. Это противоречило всей картине мира молодого монаха и отозвалось чем-то неприятным в душе. Ни болезнь, ни старость не были поводом для пропуска утренней молитвы. Но желание отца продвинуть сына по службе оказалось достаточным. Зажги свечу, сын, отец настоятель поднялся. Книгу надо читать в темноте. Пока Агор, по привычке шлепая губами, разжег огонь, отец настоятель подошел к окну. В отличие от всего остального монастыря, оно было закрыто от внешнего мира, прозрачным, как слеза стеклом, удерживающим тепло внутри. Настоятель резким рывком Задернул тяжелые плотные шторы. В кабинете стало темно, и крошечный огонек на кончике фитиля освещал небольшой круг рядом с подсвечником. Отец достал из ящика стола книгу, бережно обернутую в мягкую белую кожу, и протянул мальчишки. «Держи». Сын с трепетом принял тяжелый сверток, положил на стол и осторожно развернул. Книга выглядела еще старше, чем все виденные им раньше. Она была украшена теперь уже знакомым сочетанием темного серебра и старой, пожелтевшей от времени кости. Вот почему отец не забрал медальон. Он понял, что этот медальон как-то связан с книгой и, вероятно, понадеялся, что артефакт поможет пройти проверку знаний в поместном соборе. Агор судорожно вздохнул и прочитал на обложке надпись на древнем языке которые использовали для вознесения молитв богам – основы ментальной магии.